Глава 18. 2018. Кристина. Кристина сидела по-турецки в скрипучем кресле, застеленном колючим пледом, и читала статью в газете, которую нашла тут же в одном из кухонных шкафов. За окном брежил рассвет. Продрогшая за ночь небо вытянулась, выпрямилась и разгладилась, начав светлеть и медленно стаскивать с себя тяжелую ночную поволоку. В саду рассеивался утренний волокнистый туман. Солнце еще пряталось в облаках, не смея показываться, и на всех предметах вокруг лежал сонный желтоватый блеск. Кристина поежилась от пробирающего холодка. Тот поднимался с пола и кусал кончики пальцев на ногах что-то заставило ее взять старую газету. Рука будто невольно потянулась к разлохмаченным желтым листам. Истончившаяся от времени бумага пестрела узкими колонками текста, рядом с которыми застыла фотография. Покосившаяся от времени здание, угрюмо повернутая к фотографу своим беленым, вымазанным штукатуркой фасадом. То ли виновата игра света, То ли в стеклах действительно отражалось нечто странное, но дом взирал с фотографией рядами одинаковых черных окон недружелюбно, сумрачно. Точно говоря, одно только присутствие посторонних ему неприятно. В центре лепилось к фасаду низкое крыльцо с плоской треугольной крышей и полураспахнутой дверью, ведущей куда-то в темную пустоту. На заднем плане размытым пятном выделялся обшарпанный угол второго корпуса. Несмотря на то, что внешне серое здание выглядело опрятным и новым, Кристина сразу узнала его. Тот, опаленный пожаром серый дом, являвшийся ей во снах. В кошмаре проворона дома и еще ранее, в подвале заброшенной больницы. Когда незнакомый, но почему-то такой... Нестрашный голос приветствовал ее и увлекал пойти за собой. Кристина вгляделась в фото. Без сомнений, это был тот самый дом. Вдали ровными рядами темнели насаждения густых кустов. Несколько разлапистых елок жались прямиком в объятия парадного входа. Позади, за забором, чернел неприступной стеной сосновый лес создававшей ощущение мрачности и, несмотря на свежесть построек, заброшенности и безлюдности места. Еще не осознавая, что происходит и почему так учащенно вдруг забилось сердце, Кристина быстро пробежала глазами строчку статьи, но запнулась на первых же словах. «Смерть. Это была смерть».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 Руки скрещены на груди, две ленты спускаются с запястьей. Старомодное платье-сарафан. Эта фотография казалась старше, чем дом и лес вместе взятые, и почему-то притягивала внимание, заставляя вглядываться в размытые детали. Кристина почувствовала внезапную боль в висках, возникшую из ниоткуда. Все вокруг перед глазами смазалось, поплыла, начав медленно откатываться куда-то в бок. Она не успела понять, в какой момент потеряла опору под ногами и начала стремительно проваливаться в пустоту. Добро пожаловать, прозвучала издалека, а следом навалилась тишина. Неопределенность словно ты подвешен в пространстве за невидимые веревочки, и безликий кукловод Дергает за них, заставляя танцевать нелепый танец. Благо ощущение длилось всего пару секунд. Кто ты? Покажись мне уже, раз пришел. Я хочу тебя видеть, эй! – прокричала Кристина в темноту, но ответом ей послужили лишь откатывающиеся вдаль затихающие слова. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро. Увидеть своих призраков!» Кристина почувствовала, как неизвестная сила приподнимает ее, будто ставит на ноги прямо в воздухе, а затем передумывает, переворачивает и швыряет вниз, в пустоту. Она распахнула глаза, испуганно прислушиваясь к окружающему и собственному учащенному биению сердца. Прорвавшийся сквозь тучи лунный свет длинным лучом падал сквозь незанавешенное окно ей на кровать. В призрачном сиянии складки под одеяльник оказались ломанной линией горных хребтов. Снаружи все еще стояла ночь, дикая, совершенно не похожая на городскую. Возле ног Кристины сидел на краю кровати Тимофей и неподвижно смотрел перед собой. Едва удержавшись от непроизвольного вскрика, Кристина вздрогнула и дернула на себя одеяло, точно желая укрыться им с головой. «Что ты тут делаешь?» Но ее опередил Тимофей, в тон ей спокойно спросивший. «Ты что тут кричишь?» Кристина оторопела замерла, глотая слова. В Полутьме, нарушаемой лишь блеклым лунным светом, его фигура казалась плоской и вычерненной, будто обведенной углем или жирной масляной краской. Весь незнакомый, отстраненный, холодный. Не такой, каким она запомнила его вечером. Тимофей повернулся к ней лицом, и Кристина увидела сонно-моргающие глаза. Казалось, его резко подняли с кровати и привели сюда. Или он сам прибежал. Ты кричала во сне. Что-то случилось? Поняв ее замешательство, спросил он, выдыхая слова, встылый ночной воздух. От его рта облачками поднимался пар. Печка остыла, и сумрачно темнело в углу комнаты, пожравшей добычу пастью, требовала добавки. Кристина поежилась от холода и недавнего кошмара. Нет, но... В голове творилась сущая сумятица из обрывков воспоминаний и мелькающих картинок уходящего сна. Ощущение реальности увиденного по-прежнему не покидало ее. Мне снилось старое здание на пустыре, почти заброшенное. Но на фотографии оно выглядело новым. Дом отдыха или лагерь непонятно. Я прочитала о нем в газете. Просто сидела и читала статью. Только не помню, почему и зачем. Помню только смерть. Там произошла какая-то смерть, а больше я ничего не успела разобрать. И проснулась, потому что услышала голос, который то ли куда-то звал меня за собой, то ли приветствовал. Такое уже случалось раньше. Скажи, для вас это нормально? Она с надеждой заглянула Тимофею в глаза, но в темноте разграничивающий пространство на черное и чуть менее черное. Поймала только ощущение ответного взгляда, скользнувшего по ее щеке. Мне рассказывали, что подобное встречается довольно редко. Древние называли это даром предвидения или даром предчувствия, который мог проявляться всяческими вещами, включая незнакомые голоса в голове или вещи сны. Говорят, это такой вид посланий, и очень важно читать их правильно. Читать правильно? Кристина усмехнулась, на миг забыв о недавних переживаниях, об испуге, который испытала, увидев ночью сидящую к ней в полуобороте фигуру Тимофея в запертой или все же незапертой комнате. Мне кажется, я вообще перестала адекватно реагировать на окружающее. А ты говоришь, что нужно что-то расшифровывать. Впервые за их разговор Тимофей пошевелился, неловко пожал плечом. «А мне кажется, ты на правильном пути», произнес он, серьезно глядя на Кристину. «Ты так думаешь?» Машинально подтягивая к подбородку край одеяла, озадаченно уточнила она. «Просто знаю». Последние слова потонули в наваливающемся на голову тумани. Кристина вскочила на постели, тяжело дыша, будто только что пробежала кросс. Комната оказалась пуста. В темноте виднелись смутные очертания, сливающиеся со стенами мебели. Сквозь звенящую тишину за окном тоскливо выли соседские собаки. Стрекотали сверчки. Ёжась от холода, Кристина встала с кровати и, аккуратно ступая на цыпочках, прокралась к двери. Подергала ручку. За стеной послышалась возня и скрип, провисающий под тяжестью кровати, когда Тимофей повернулся во сне. Дверь была заперта изнутри. Он спал и не заходил в ее комнату. Кристина, наконец, проснулась.